Глава 11. Сюрреалистическая картина, скажу вам. Темнота безвоздушного пространства. Вокруг встроенные ряды пустых медкапсул и как лучик света в этом темном царстве функционирующий кокон. В том, что электроника оборудования не выгорела от импульса вражеской установки РЭП, ничего удивительного нет. Стены судовых медицинских блоков прекрасно экранированы не только от мощных электромагнитных всплесков, но и от гравитационных и даже от пси-импульсов, как внутри внутрикорабельных, так и внешних. По сути, что-то наподобие обнаруженного мной сейфа с браслетом-артефактом. Итак, что мы имеем? Стандартная автономная медицинская капсула с источником питания от Ториева ядерного генератора, и собственным управляющим эскином. Короче, армейский стандарт на случай экстренной эвакуации пациента. Будь это обычная гражданская модель, тот, кто в данный момент находится внутри, уже давно превратился бы в мумифицированный объект биологического происхождения. А так, человек жив и пребывает в состоянии глубокой виртуальной гибернации под тщательным контролем нанитов. 20 лет пролежал, и еще лет сто протянет, пока реактор функционирует и запасы медицинских картриджей не истощились. Осмотрел капсулу снаружи, затем тщательно обследовал ее изнутри на предмет поиска вероятных сюрпризов фатального характера. Закладок взрывчатых веществ или убойной химии не обнаружил, и вообще ничего опасного там не было. А теперь, пожалуй, стоит взглянуть на пациента. То, что это человек, мне понятно. Но не рептилоид уже находится в медкапсуле боевого звездного корабля Хуманов. А вот что за человек, пока определить не могу, поскольку сознание пациента в данный момент пребывает в созданной скином капсула виртуальной реальности. Попробовал установить связь с управляющим блоком. Ни ответа, ни привета. Заниматься хакингом на коленке не стал. С этим разберутся мои Болик и Лелик. Так я в шутку иногда именую бортовые иски Нагасана, объединенные в единый кластер, но не потерявшие каждой собственной индивидуальности. Удивительно, но бывает, что железяки даже спорят друг с другом в процессе решения какой-нибудь поставленной мной задачи. Но тут уж я выступаю третейским судьей и давлю на корню любые разногласия своим непререкаемым авторитетом начальника так что не скучно мне на моем кораблике. Подошел на расстояние вытянутой руки. Направил луч налобного фонаря на лицо существа, находящегося внутри капсулы. На нагель субстанция вполне прозрачная, позволяет рассмотреть, что там внутри. И был несказанно удивлен. Тут же на ум пришли заученные наизусть еще в далеком детстве строчки. Перед ним... «Во мгле печальной гроб качается хрустальный, И в хрустальном гробе том Спит царевна вечным сном». Насчет царевны я, конечно, погорячился. Неоткуда взяться аристократке Столь высокого ранга На республиканском боевом рейдере. Во всем же остальном Девчонка была просто на загляденье. Лет двадцать, личика симпатична, Длинные волосы, густые, черные, слегка волнистые, фигурка любой на зависть, будто из-под великого скульптора. Единственный момент — алая кожа, делающая девушку похожей на дьяволицу из какой-нибудь земной компьютерной игры. Только рожек не хватает и хвоста. А так, вылетает демон, что-то наподобие суккубы. Ну все, осмотр тела закончен. Пора, как я и планировал, осмотреть корабль и наведаться в каюту капитана. Медицинскую капсулу со спящей красавицей, не Лукава лукаво, закинул во внепространственное хранилище. Пусть пока там побудет. Еще без малого 4 часа я бродил по тихим коридорам некогда могучего боевого корабля. Ничего особо интересного не обнаружил. В каюте капитана нашел Настеж распахнутый сейф, В нем куча разного рода носителей информации, в том числе банковских чипов. К моему глубокому разочарованию, попав под мощный удар установок РЭП противника, накопители были безвозвратно уничтожены. Что касаемо названия корабля, я узнал его из надписи, выгравированной на прикрученной к одной из дверей металлической табличке. Главная боевая рубка рейдера прорыва первого ранга Республики Голиополс карающий меч пустоты название весьма грозное впрочем здесь в порядке вещей давать боевым кораблям имена крушитель угрожающий дракон вечности и так далее в том же духе еще и именами всяких выдающихся разумных нарекают так что я не особо и удивлен столь вычурной помпезности. в числе прочих помещений посетил место где находились искины а вот тут Мне стало очень интересно. Отсек экранирован значительно серьезнее медицинского блока, при этом мощного удара электромагнитных излучателей защита не выдержала. Да быть такого не может! Впрочем, если хорошенько покумекать, можно предположить, что на борту атаковавшего «Рейдер» Харанского корабля находился весьма и весьма продвинутый псионик уровня «Абсолют». Ему удалось преодолеть защиту и одним лишь точечным ударом вывести из строя весь кластер эскинов, отвечающих за пространственное перемещение боевого корабля, постановку энергощитов и управление огнем. А уж после того, как была деактивирована защита и нейтрализовано орудие, карающий меч пустоты попросту добили традиционными средствами РЭП. По кораблю не стреляли из артиллерийских систем и не атаковали дронами, Наверняка харанцы рассчитывали взять его в качестве приза. Однако у разумных ящеров что-то с этим не срослось, и покинутый командой тяжелый рейдер прорыва так и остался висеть на планетарной орбите в числе множества прочих своих собратьев, а также вражеских боевых и вспомогательных кораблей разной степени побитости. Интересно, по какой такой причине обнаружить его было суждено именно мне? Скорее всего, потому, что я не пожалел денег на модернизацию сканирующих систем Гасана. Ну и фактор везения играет не последнюю роль. По возвращении на борт своего корабля первым делом снял скафандр, принял душ и отправился на кухню. Для себя приготовил здоровенную мясную отбивную с жареным картофаном, а для пребывающей в капсуле мадам пару литров лапши на курином бульоне. Разумеется. Та птица не имеет отношения к земным корам, но при жизни вроде бы чирикала, либо кукарекала, во всяком случае, не квакала и была покрыта перьями. Так что бульон из нее на вкус был практически неотличим от куриного. А в том, что после долгого сна царевна пожелает плотно откушать, я ничуть не сомневался. Сам неоднократно бывал в подобной ситуации. Как уже мною упоминалось, Оказавшись в медицинской капсуле, пациент первым делом подвергается процедуре серьезной очистки от всего инородного, что находится внутри его организма. Так что по окончании лечебного сеанса выходит оттуда он, с полностью опустошенными от содержимого желудком и кишечником. Как известно, организм всякого живого существа, а разумного в особенности, требует постоянной энергетической подпитки, и он непременно потребует еды. Это значит, что аппетит у девушки будет волчий. Физиология, и никуда от этого не деться. Интересно, каково это провести 20 лет в виртуале без возможности покинуть капсулу? Для себя я такой судьбы, разумеется, не пожелаю. Но всякое в жизни случается, и послушать осведомленного в данном вопросе человека будет не лишним. Именно человека. Насколько мне известно, краснокожие хумана Голиопулуса – обыкновенные люди, физиологически совместимые практически со всеми человеческими расами, вплоть до получения общего потомства. А необычный цвет кожи объясняется наличием особого пигмента, необходимого для защиты представителей этой гуманоидной ветви от вредоносного ультрафиолетового излучения звезды, под цветом которой изначально проживали их далекие предки. Невольно возникает вопрос, от чего бы им в отсутствии жесткого ультрафиолета не побелеть? Всему причиной генетика. Это как с земными неграми. Если потомство не разбавляется генами белого человека, они так и остаются чернокожими, даже в условиях умеренного климата. Ну, что-то из разряда народных примет насчет черного кобеля, которого не отмыть до бела только в данном случае без какого-либо намека на метафорическую подоплеку. Кстати, разумные обитатели содружества чаще всего стараются сохранить свою расовую индивидуальность, а при жестко контролируемом процессе деторождения это не представляет никакой проблемы. То есть перепихнуться можно с кем угодно, но когда женщина собирается завести ребенка по неписанным законам, будущим отцом становятся именно представители ее расы. Иначе родня не поймет и осудит, вплоть до попадания мамашки вместе с чадом в атомарный утилизатор. Короче, расисты они здесь те еще. Куда до них хотя бы нашим цыганам с их исконным стремлением к абсолютной национальной аутентичности? К процессу пробуждения приступил в кают-компании, но лишь после того, как основательно набил брюха. С этим никаких сложностей не случилось. Перехватил контроль над эскином капсулы, заодно проверил покоящуюся в ней даму на предмет вредоносных псионических закладок. В этом плане меня также не ожидало никаких сюрпризов. Наконец, подчиняясь моему приказу, наногель был откачан из кокона. Как результат, краснокожее чудо глубоко вздохнуло, распахнуло веки и взглянуло на меня своими огромными глазищами, редкого фиалкового цвета. — Красивая, зараза! Тут уж не поспорить, даже красная кожа ее ничуть не портит. Засмотрелся, подобно пигмалиону, на изваянную им галатею. — Ага, прямо так и влюбился. — Нет, старый циник и убежденный холостяк так просто не поведется на привлекательную женскую натуру. Красавец в необъятной вселенной великое множество, а я всего лишь один. И всех их при всем моем желании мне не попробовать. К тому же, не пацан я сопливый, чтобы поддаваться влиянию гормонов. — Ну и что ты на меня так смотришь? — были ее первые слова, сказанные после того, как крышка хрустального гроба скользнула внутрь капсулы. — Не тебе доброго здоровья, уважаемый! Неприятные располагающие улыбки и вообще никакой благодарности за спасение из виртуальной темницы. Окинув меня недовольным взглядом, продолжила в язвительном тоне. — Отвернись, охальник и подай одежду. Вылупился бесстыжий, будто никогда глухих баб не видел. — Лис Тиранин, — представился я, протягивая даме приготовленный заранее пакет с универсальным пилотским комбинезоном. Если что. «Ванная комната прямо по коридору, вторая дверь налево», я указал рукой в нужном направлении. Девушка выхватила из моих рук пакет и пулей умчалась смывать с себя начинающий подсыхать и неприятно стягивать кожу на нагель. По какой-то причине система водной очистки тела пациента в медицинских коконах военного образца не предусмотрена. Пока мамзель отмокала от многолетнего сна, Я попытался просканировать ее дистанционно с помощью своего псионического дара. Результат моих манипуляций оказался весьма и весьма неожиданным. Мои ментальные посылы наткнулись на непробиваемую железобетонную стену. «Ну ни хрена ж себе! А девочка-то непростая!» До сих пор мне не приходилось общаться с разумными существами, чей разум был столь основательно закрыт для моего восприятия. С другими, псионически одаренными, с которыми мне до сих пор доводилось общаться, было значительно проще. Я без какого-либо труда считывал их эмоциональный фон. Впрочем, таких было по пальцам пересчитать. В основном археологи из состава экспедиции Шуизо Аквиле от Зоцорга, включая самого профессора. Каждый из них был неплохим одаренным но продвинутых менталистов среди них не было. Так что будем считать, что мне тогда повезло. Некоторым утешением для меня стало то, что гостья также не способны взломать мою ментальную защиту. Уж в этом я уверен на все сто. Впрочем, плевать. Мне с ней детей не крестить, тем более не рожать. Доставлю на станцию, передам СБшникам и выкину из башки сам факт существования этой высокомерной особы. За время отсутствия девушки в кают-компании я приказал эскинам произвести перерасчет курса с учетом увеличения массы нашего космического тандема на 3, а то и все 4 порядка, а по завершении начать разгон в направлении синевы 23 без предварительного моего уведомления. Наконец, основательно отмытая и, судя по хищному блеску в глазах ужасно голодная, дева вернулась в помещение кают-компании. Без приглашения грохнулась в кресло напротив меня и, придвинув поближе заранее наполненную миску с лапшой, принялась активно работать ложкой. Было забавно смотреть, с какой скоростью исчезает содержимое миски. За первой порцией последовала вторая. Пусть лохпает. Мне не жалко. Наконец, гостья насытилась, отодвинула от себя опустевшую посуду и наконец-то соизволила представиться. Шалин Вран, псионик седьмого круга посвящения, вторая дочь Юлима Врана. После этих слов барышня взглянула на меня с таким выражением, будто ожидала от меня какой-то особой реакции. Ну, что-то типа радостного возгласа «Ах, дочка самого Юли Маврана! Как неожиданно! Какая честь! Позвольте чмокнуть вас в вашу аппетитную попку!» Ну, что-то в этом духе. Пришлось ее разочаровать. Поскольку имя ее, вне всяких сомнений славного батюшки, так и осталось для меня пустым звуком, кирпичное выражение морды моего лица ничуть не поменялось. Оно, конечно, можно было бы покопаться в сети, но я специально не стал этого делать. Будь ее батя амператором галактики, тогда другое дело. А так, ее папенька, скорее всего, какой-нибудь высокопоставленный региональный чиновник. коих в содружестве, что помета на любой птичьей ферме. Про птичий помет – это, скорее всего, ассоциация с куриной лапшой. Ну и? Самым равнодушным тоном поинтересовался я. — Что? Ну и ты хочешь сказать, что тебе неизвестно имя председателя палаты представителей республики Галиопольс графа Юли Маврана? Одновременно с этими словами была произведена попытка ментального проникновения в мое сознание. Я вовремя ощутил прикосновение холодных липких щупальцев. — Бр, очень неприятно, скажу вам пришлось приложить некоторые усилия для отражения пси-атаки. Стоит отметить, что в момент нападения Шалин была полностью открыта для ответного удара и при желании я вполне мог бы выжечь ей мозг. Но не стал этого делать, даже не из-за гуманистических соображений. Болик с Леликом отметили и доложили о достаточно серьезной недавней сетевой активности на борту Гасана. А это означает, Что, находясь в ванной комнате, эта сучка успела связаться с кем-то из своих родственников. Возможно, даже с самым великим и ужасным графом Юлемом Враном. Ну да, скорее всего, именно с папенькой она и общалась. И теперь о ее пробуждении известно родственникам. Тот, -то, наверное, радуется. Так что в ответ вредить не стал. Но на ментальную атаку среагировал резко и громко. Э, мамзеля! Прекращай-ка свои эти штучки с менталом. Да будет тебе известно, что меня подобной херней не пронять. Сбавив немного тон, добавил. А вот о собственной безопасности я бы на твоем месте крепко призадумался. Налопалось. Коль не желаешь общаться, как это принято между цивилизованными людьми, вали в третью каюту. Там имеется все необходимое для твоего комфортного проживания. И чтобы до самого прибытия на синеву не попадалось мне на глаза. Там недельку посидишь, подумаешь, может быть, за это время научишься элементарной вежливости, хотя бы по отношению к тому, кто тебя вытащил из глубокой жопы. Вообще-то не считаю себя великим мастером физиогномики, но прочитать цепочку эмоций на красивой мордахе моей визави не составило для меня никаких затруднений. Сначала это был гнев. Ну как же светлое имя графа Юлия Маврана, насколько я понимаю должно быть известно каждому гражданину содружества вот шалина решила меня наказать за мою неосведомленность следующие ее эмоции после того как поняла что конкретно подставилась был испуг вообще то я будь на ее месте и сам обделался бы от осознания абсолютной незащищенности и что в любой момент могу превратиться в пускающего пузыри бездумного овоща Признаться, я бы именно так и поступил, а СБшником на Синеве сказал, что так и было. Но нежелание связываться с неведомым мне графским родом остановило меня от полноценной ответной атаки. Эх, поскорей добраться бы до станции и с легким сердцем сбагрить эту наглую курицу на попечение представителей службы безопасности. Едва успели познакомиться, уже сидит у меня в печенках. Овца с сцены. Тупая и наглая. Ладно, может быть, и не тупая, но наглая. Это уж точно. Наконец Шалин Вран удалось обуздать бушевавшую в ее душе бурю. Девушка подскочила с кресла, будь то напружиненная, недовольно фыркнула и рванула в указанном направлении. Вот и познакомились. Коль по-человечески общаться не желает, пускай сидит во временно выделено в ее распоряжении каюте. Там имеется все необходимое для приятного времяпрепровождения, кроме капсул виртуальной реальности, разумеется. Впрочем, за проведенные в верт-реале два десятка с копейками лет, думаю, что ей туда еще очень долго не захочется. Ушла и как-то спокойнее на душе стала запирать в каюте я ее разумеется не собираюсь чтобы ненароком не быть обвиненным в незаконном удержании в неволе но искином приказал наблюдать за этой своевольной штучкой и в случае каких либо противоправных действий с ее стороны немедленно мне докладывать а также обо всех ее перемещениях вне каюты знал бы каким вопиющим хамством все обернется спасать не стал бы сбагрил бы с рук обнаруженный рейдер а с принцессой пришлось бы разбираться новому владельцу карающего меча пустоты. Однако романтики в ВКС Республики Голиополс сидят. Более одиозное и бессмысленное название для боевого космического корабля придумать сложно. Карающий меч пустоты. Хе -хе. Пустоту карает или пустотой врага побивает? Непонятно. Чтобы успокоить нервишки, приготовил отвар из перемолотых косточек кальвиса. Бодрит не хуже кофе, да и по вкусовым качествам здорово смахивает на любимый мной земной напиток. В чем-то даже превосходит. Попивая небольшими глотками кофеек, предался мудреным размышлениям о непостижимой для всякого мужчины женской сущности. Ну, графиня. Ну, папа какой-то крутой перс. Так зачем задирать нос перед тем, кого толком не знаешь? Так и не найдя ответа на свой вопрос, отправился в свои капитанские апартаменты. умайлся как конь на пашне, всяких графинь спасавший. Так что вздремнуть часиков 6, а то и все 8, не помешает. Но перед тем, как покинуть кают-компанию, залез все-таки в галактическую сеть с целью поиска информации о некоем галиопольском графе Юли вране На самом деле, тот оказался шишкой на ровном месте. Лет как 50, является фактически первым человеком в республике. Что-то типа германского канцлера. На Голиополсе президент имеется, но председатель республиканского парламента – фигура, более значимая во всех отношениях. Впрочем, я ничуть не впечатлился. Голиополс хоть и могучее государство, но сам я, гражданин империи Лайрос, и могу себе позволить плевать с высокой колокольни на любых представителей правящего класса всех прочих государств. И вообще, я хоть и не граф, но тоже не пальцем деланный. По табеле о рангах здешней звездной аристократии я худо-бедно барон. Спал без сновидений. Проснулся бодрячком и в прекрасном настроении. Даже воспоминания о вчерашнем инциденте ничуть его не омрачили не вылезая из постели, по привычке потребовал от Болика с леликом отчет о текущих делах. Что касаемо общей ситуации, все системы корабля работают в штатном режиме. Буксировка карающего меча пустоты Ксеневе-23 на Чита разгон проходит без сбоев. Отчет о находке руководства местного отделения Международной службы демилитаризации готов, но пока не отправлен. и скины ждут на то моей команды. Данную информацию я решил пока не отправлять МСДшникам. Есть у меня задумка, каким образом частично реанимировать корабль. Парочка достаточно мощных термоядерных реакторов, снятых с распотрошенных рейдеров, найдутся в моем внепространственном хранилище, а также достаточное количество и на замену поврежденным, добытым из того же самого источника. Обеспечу борт энергией, подключу управляющие модули, и отдам команду на самовосстановление. Собственных ресурсов карающего меча пустоты для этого должно быть предостаточно. Если чего не хватает, у меня в загашнике полно всякого разного добытого ранее на побитых боевых кораблях. Так что пока доберемся до станции, у меня будет вполне полноценный боевой рейдер первого ранга. А это уже совсем другие денежки, нежели я получил бы за практически мертвый корпус. Далее следовал доклад о графине. Как оказалось, большую часть времени, что я спал, в каюте Шалин-Вран отмечалась высокая сетевая активность. Наверняка с роднёй общалась и на своего спасителя жаловалась. Дескать, хотела подчинить своей воле, но орешек крепким оказался, к тому же колючий, что тот дикобраз. Интересно, с какой целью она пыталась воздействовать на меня ментально? Скорее всего рассчитывала превратить в марионетку, чтобы я, бросив все свои дела, рванул на ее родину и доставил прямиком в объятия любящего папеньки. Сука высокородная! Зла на нее не хватает. Нет, чтобы нормально договориться, денежку предложить, ну и все прочее. Я бы, скорее всего, и согласился. Все равно ждать минимум две недели пока мои хакерские наработки внедрятся в локальную инфосеть и возьмут под контроль шадр. Нет же. Решила действовать напролом, То есть по праву сильного. Злой я на нее. Словами не передать как. Ну все. Более о ней ни слова. Меня дела ждут. А эта избалованная фифа пусть сидит в своей каюте и нос оттуда не высовывает. После традиционных утренних много рукомашеств с присядками и отжиманиями именуемыми гимнастикой, принял душ. Только начал одеваться, поступил отчет от группы рабочих дроидов, отправленных мной еще вчера по возвращении с карающего меча пустоты на борт тяжелого рейдера с инспекционными целями. Доклад меня обнадежил. Кроме выгоревшей практически на процентов сложной электроники, Все прочие системы подлежат полной или частичной реанимации. Искин и, и Гасана доложили о готовности незамедлительно начать ремонтные работы. Даже список необходимого для этого оборудования предоставили. Разрешение на демонтаж всего, что не подлежит восстановлению, я дал. После завтрака сгоняю на корабль и выгружу на взлетной палубе все потребное из того, что поднакопилось в моем внепространственном хранилище. Обеспечу рейдер энергией и скинами, а дальше пусть сам о себе заботится. Разумеется, под моим неусыпным контролем. Завтракать по установленной мной традиции отправился в кают компания Только приготовил шикарную яичницу из десяти яиц с беконом, мелко порезанным луком и дольками плода, по вкусу напоминающего земной томат, в помещении нарисовалось их сиятельство графиня Вран. Не скажу, что ее появление стало для меня неожиданным. На борту своего ковраза из я царь и бог, поэтому мимо меня тут муха не проскочит. Вошла, потупив глазенки. Вроде как демонстрирует смирение. лицедейкам ли? Сознание полностью заблокировано от стороннего сканирования. Ну точно, какую нибудь пакость измыслила. Ничего, мы тоже не лыком шиты. Супротив самой хитрой гайки, у меня всегда найдется болт с особенной резьбой. Это из приобретенного мной еще на родной планете богатого профессионального опыта. — Листья ранен, ваше благородие, прошу принять извинения за мое вчерашнее недостойное поведение. Тихим голосочком произнесла она, после чего одарила меня взглядом своих чудесных глаз от которого по моей спине аж мурашки забегали, а в паховой области мощно так огнем полыхнуло. — Так, стоп, Вася! — скомандовал самому себе. — Отставить поддаваться неприкрытому охмурежу! — вслух же произнес. — Доброе утро, мамзель. Извинения принимаются. Яичницу будешь? — Не отказалась. Слопала примерно треть. Я также угостил ее кофеем, сваренным из семян кальвиса. Напиток, вне всяких сомнений, девушке пришелся по душе. Вытерев салфеткой перепачканные жиром губы, она столь же смиренно сказала. — Благодарю вас, господин барон. На что я недоуменно уставился на гостью. — С чего бы столь резкая перемена в вашем поведении, графиня? В ответ на вежливое обращение я также решил перейти на вы. Просто вчера не знала, что имею дело с благородным человеком. И откуда у вас сведения о том, что я благородный?» На что Шалин Вран мило так улыбнулась и выдала то, о чем в общих чертах я уже был в курсе из доклада Болика и Лелика. «Да будет вам известно, что при желании и должном упорстве получить из галактической сети информацию о любом разумном, который хотя бы раз там отметился, — — Задача вполне решаемая. После этих слов она вдруг встрепенулась и неожиданно выдала. — Справедливости ради, вы сами виноваты в том, что я вам вчера нахамила. — Это чем же ваше сиятельство? Извольте объясниться. — Представься вы сразу своим законным титулом, я бы не приняла вас за простолюдина. — Ага, значит, простолюдинам хамить не возбраняется. С язвительной улыбкой поинтересовался я. А то, что вас избавили от длительного заточения в медицинском коконе, не стоит благодарности, если ваш спаситель не принадлежит кругу аристократов. И вообще, если я не ошибаюсь, должность вашего папеньки выборная, чай в республике проживает. Значит, своим высоким общественным положением он обязан электорату, подавляющее большинство которых простолюдины. Так скажите на милость, откуда у вас подобное чуванство Ладно, вопрос риторический. Можете не отвечать, мне все и без объяснений понятно. Насмотрелся в свое время на мажоров, родившихся с золотой ложкой во рту и не знавших ни в чем отказа от любящих родителей. По большому счету, мне надоел весь этот бессмысленный разговор с тупоголовой овцой, возомнившей себя невесть кем. Впрочем, с я малость погорячился. Просто наглой овцой. Хотел покинуть кают-компанию и заняться намеченными делами. Но не успел подняться из-за стола, как заговорила Шален. «Подождите, лист Тиранин. Ваше благородие, у меня к вам имеется деловое предложение от моего отца, с которым я общалась, пока вы спали». «Слушаю вас». «Барон, хочу еще раз перед вами извиниться и поблагодарить за свое спасение. Я в куконе вторую жизнь, считай, прожила...» среди картонных ботов и далеких от настоящей реальности структур. Скукотища страшное, скажу вам. Тысячу раз пожалела, что решила укрыться в медкапсуле. Но иной возможности для спасения у меня просто не было. Так-так. Графиня, если можно, поведайте поподробнее о том, как погиб карающий меч пустоты. Видите ли, ваше благородие, 20 лет назад я закончила высшую школу на планете Кулай что в системе голубого гиганта Хамва. Условия обучения в подобных учебных заведениях вам, разумеется, известны, поскольку при вашем уровне владения даром вы в свое время наверняка прошли обучение в одном из таковых. К сожалению, мне не удалось выяснить, где именно вы оттачивали свое мастерство псионика. И вообще, непонятно, с какой целью, оказавшись на Майлинга 450, выдали себя за дикого, Даже метку о получении статуса дипломированного псионика удалили из своей авры. Мне пришлось в очередной раз делать рожу кирпичом. Дескать, ничего не знаю, ни о чем не ведаю. Ближе к теме, пожалуйста, ваше сиятельство. Впрочем, это ваши дела, меня они не касаются. Так вот, за три года, проведенные в полном отрыве от родного дома, я получила специализацию «Псионик-менталист седьмого круга». При этом... Помимо основного дара, у меня открылась очень редкая способность к ясновидению. Однако, в отличие от первого, вторым своим талантом управлять на постоянной основе мне не дано. Лишь время от времени, исключительно в стрессовых ситуациях, на меня откуда-то свыше не сходит знание о ближайшем будущем. По окончании школы за мной на Кулае по приказу батюшки прибыл в сопровождении группы боевых кораблей флагман нашего флота, карающий меч пустоты. — Любит вас граф, коль послал за дочерью аж целый флагман в сопровождении боевой группы. Благодаря моему особо сильному удару псионика, папенька меня всегда ставил выше всех моих братьев и сестер, но сейчас речь не об этом. Во время очередного промежуточного разгона в системе Хлои, когда до Галиопулса оставалось всего пара переходов, командующему нашей боевой группой поступил приказ от Верховного Главнокомандующего Республики следовать в систему Берендира, по прибытии атаковать вторгшийся туда флот Харанцев. Вот тут-то на меня и накатило. Я увидела будущее во всем его неприглядном виде. Перед моим внутренним взором, как в каком-нибудь ужасном нейрофильме, до сих пор мелькают картины, как от уже мертвого корабля отделяются спасательные боты с членами экипажей, а их... Безжалостно расстреливают рептилоиды. Разумеется, о своем озарении я доложила командиру нашей группы, адмиралу Кисарису. Однако тот воспринял мои три как блажь высокородной дурочки. Он выполнил приказ высокого начальства, и наша группа буквально нарвалась на засаду. Почему карающий меч в пустоты вместе с прочими боевыми кораблями оказались неспособными к сопротивлению, я не могу сказать, поскольку не специалист. Но из своего видения я знала, что хоранцы без пригляда со стороны арбитров не станут соблюдать соответствующие международные конвенции, признающие пассажиров безоружных ботов в качестве нонкомбатантов, будьте даже профессиональными военными. Я знала, да, Лис, я знала, что все, кто решит покинуть борт обесточенного и практически обездвиженного корабля, уже мертвецы, хотя об этом еще не подозревают. Единственным выходом из сложившейся ситуации было забраться в медицинский кокон. — Лис, я кричала, билась в истерике, чтобы донести это свое знание до членов экипажа, но никто меня не послушал и не последовал моему примеру. — Ты, простите, барон, вы не представляете, как это страшно, когда люди тебя, казалось бы, слышат, но не понимают. И тут девушка горько-горько разрыдалась поскольку я невеликий мастер в искусстве утешения представительниц прекрасного пола ограничивался лишь тем что подал даме салфетку и неуверенно промямлил ну полноте шалин ну успокойтесь вы сделали все возможное для спасения экипажа и не стоит винить себя в том что люди не прислушались к вашим словам умом я конечно понимаю хлюпая красивым носиком сказала шалин вран но ничего с собой поделать не могу Чувство вины буквально гложет душу. Впрочем, мои личные проблемы вас не должны касаться. Попросив меня никуда не уходить, девушка отлучилась на минутку припудрить носик, а когда вернулась в ее внешности и поведении уже ничто не напоминало о недавней эмоциональной буре, царившей в ее душе. «Простите, господин барон, что же касательно моего... Точнее, предложения моего отца к вам...» Правительство нашей республики в его лице готово выкупить карающий меч пустоты за 3 миллиарда кредитов Содружества в том виде, в котором борт находится в данный момент. Дело в том, что это не просто боевой корабль. Это своего рода легенда. Он принимал участие в нескольких десятках кровопролитных сражений с превосходящими силами противника, при этом всякий раз выходил победителем. Так что вернуть карающий меч пустоты в родную гавань – дело принципа. И добавит существенное количество репутационных очков твоему батюшке, красавица. Впрочем, вслух я этого не произнес. Лишь подумал, и озвучивать эти свои мысли не собираюсь. Предложение заставило меня крепко призадуматься. Заработать три лярда на пустом месте, пальцем а палец не ударив, Заодно получить толику уважения от фактически первого лица государства любой на моем месте непременно ухватился бы, не задумываясь. За 3 миллиарда эта корыта без предварительного серьезного ремонта мне не продать. То есть придется основательно вкладываться. И пусть запчасти достались мне фактически на халяву, их у меня и так оторвут с руками. Даже по внутренним, считай грабительским, расценкам МСД я выручу на их продажа миллиард. Плюс не более полутора за неотремонтированный корабль. Отремонтированный продам по уточненным и скинным расценкам максимум за 4 миллиарда То есть с учетом пущенных на восстановление карающего меча пустоты запчастей, я практически ничего не выигрываю. Но если хорошенько подумать, тут еще один момент скользкий вырисовывается папенька Шалин вполне может попытаться банально обвести меня вокруг пальца. Корабль заберет, денег не заплатит, к тому же расстреляет из тоннельного орудия. Нет человека – нет проблемы. Короче говоря, тут нужно все основательно обмозговать. О своем решении отложить обсуждение столь заманчивого предложения на сутки я сообщил графине. Та согласно кивнула. Посмотрите, прям девочка панька Попытался в очередной раз прощупать ее ментально. Не вышло. Вот и думай, то ли искренне сожалеет о своем вчерашнем недостойном поведении, то ли притворяется. Отдав приказ Искинам Гасана временно прекратить разгон к синеве 23, а также приостановить на карающем мече пустоты все работы по демонтажу поврежденного оборудования, отправился в оранжерею. Посижу, помедитирую. Может, какая умная мысля в голову придет?»